Глава 57. Хратен наблюдал, как Рауден вошел в тронный зал. Никто не решился бросить вызов притворщику: Рауден или нет, но вскоре он сядет на трон. Сарин сделал блестящий ход: сначала убийство Теллори, потом появление потерянного наследника престола. Планам Хратена угрожала серьезная опасность. Джигерн рассматривал фальшивого принца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 И напоминать об этом обычае. Но он не успел покинуть зал и стал свидетелем превращения. Увиденное привело Хратена в недоумение. Шаут наступал неожиданно, но не настолько. Странность происходящего заставила его пересмотреть подозрения. Что если Рауден не умер, а скрывался в Элантрисе? Джиерн нашел способ выдать себя за Элантрийца, Вполне могло статься, что принц опередил его. Хратена поразила превращение. Но еще больше его поразило, что орелонская знати глазом не моргнула. Сарин выступила с речью, а дворяне лишь тупо ей внимали и не остановили, когда принцесса возложила корону на Эландрица. Джиерна затошнила. Он отвернулся от трона и по чистой случайности его взгляд упал на пробирающегося к выходу Дилофа. Джиерн двинулся следом.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 Внезапно вокруг него разлился свет. Внутри десятков палаток зажглись факелы. Жиер не успел нахмуриться, как из-под пологов начали выбираться люди. Мечущийся от свет факелов играл на их обнаженных спинах. Хратен в ужасе отшатнулся. Он узнал изуродованные силуэты. Их руки походили на узловатые ветви деревьев.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 а воинами. Завоевание Орелона началось раньше срока. Вирн прислал монахов Дахора.